Линкор Мусаси. Управлять многотонным кораблем – это вам не на истребителе горцевать, там, где скорость реакции измеряется секундами, а то и поменьше. И тем не менее вице-адмирал Иба Такахаси, вовлеченный в тягучую информативность рулей линкора, обширнейших расстояний океана, даже ориентируясь на скорой реакции современных видов оружия по-прежнему полагался на капризы своей сиюминутной интуиции. Уже потом, вдумчиво обосновывая свои приказы, неожиданной для самого себя и устойчивой логикой. Во всех армиях, нормальных армиях, авторитет командира, беспрекословное подчинение его приказам, являлось нормой. И главное для командира, отдавая приказ, надо быть полностью в себе уверенным. Даже если сомневаешься. Даже если приказ в корне неверный. Может быть, в какой-нибудь армии сугубо демократической страны, в тепличных условиях, возможно, в тылу, например, обсуждение воли командира приемлемо, но только не в бою. Потом уже, проводя так называемый «разбор полетов», выискивая ошибки и плюсы в решениях командования, можно с уверенностью и достоверностью сказать прав был командир или нет в той или иной ситуации. Это там, в теплоте да в уюте, хорошо рассуждать. А вот если бы поступить так и этак и тогда... В бою важно другое. Кто-то взял или был наделен ответственностью и принимал решения. Волевые решения. Какие бы ни было. И любое обсуждение приказа на войне чревато. Чревато даже большими потерями, нежели некомпетентное командование или глупый приказ. Так вот, вице-адмирал Иба Такахаси. Времени для размышлений и осмысления дальнейших маневров, казалось, у него завались. Линкор уже полчаса никто не беспокоил, потушили все пожары, боевые расчеты один за другим браво рапортовали о готовности биться и умереть. Можно, конечно, обратиться к личности человека, попытаться влезть в его миллисекундное метание мыслей, проникнуться бытовыми неудобствами. Щипало антисептиками, досаждало легкое скользящее ранение в предплечье. После атаки были полностью уничтожены флагманские помещения, выгорела каюта адмирала, вплоть до средств гигиены и личных вещей. Но кто на это станет обращать внимание в боевых условиях? А сколько эмоций вызвала гибель Конга и невозможность попытаться спасти хоть кого-то. Тогда казалось, что минута промедления будет стоить жизни всему экипажу Мусаси, и надо срочно менять курс, убраться подальше и быстро из заданного квадрата. И легким силам эскорту, включая крейсера, было категорически приказано рассеяться. Потому что в условиях тотального превосходства противника в средствах обнаружения и тех ресурсах ПВО, которыми располагали японские корабли, архаичными. Именно в рассредоточении виделась тактическая отсрочка закономерного исхода этой нетривиальной и такой фатально восхитительной игры со смертью. Когда-то заворожившая теория стратегии поражения одного превосходного в соавторстве композитора повествований и здесь, в этой невероятной реальности, отыграла свою чарующую и притягательную партию. Здесь, скорее всего, имеется в виду действительно великолепная книга, преклоняю колено, С.Б. и Е.Б. Переслегиных, Тихоокеанская премьера. А на самом деле – сложно. Сложно и невыполнимо просчитать человеку всю жизнь, прожившему в другом веке с другими реакциями скорости и быстродействия, мобильность и коммуникабельность современного вооружения 21 века. Да и решения людей, современные люди при всей их косности, склонности к оседлости и статичности подстраивают свое мышление под скорую реакцию машин. Дети прогресса, однако. То, что англичане переигрывали противника по тактическим возможностям и коммуникабельности, не говоря уже о техническом преимуществе, это однозначно и бесспорно. Однако Мусаси по-прежнему был на плаву и также, ощерившись стволами, боеспособен. Поступил доклад, параллельным курсом идут пять эсминцев. И их командиры начали медленно сближаться с флагманом в дистанции прямой видимости. Странно, ведь был приказ, но... Словно люди в момент опасности непроизвольно хотели сбиться в защитную стаю. Великие размеры океанских просторов для скоростей каких-то там 20-25 узлов словно останавливают время тем более на такой огромной махине, неподверженной изнурительной качке и психологическому давлению ограниченного пространства. Безбрежная, чернеющая с наступлением сумерек гладь во все четыре стороны света. И только ставшая привычная вибрация корпуса от работы турбин, мерный напористый бой волны в нос корабля, И белые расходящиеся кипящей пеной усы от форштевней говорят о некоторой скорости корабля. А еще небо. Небо, которое казалось затянуто спасительными облаками, оказалось предателем. Кроме вражеских патрульных самолетов уже ничего не обещало. Небо ревело реактивными выхлопами и свистом раздираемого на больших скоростях воздуха. Небо для многотонного, плавающего, бронированного левиафана было непосильной стихией. Даже изрыгая вверх в сизую клубящуюся завесу облачности по законам баллистики неэффективные куски металла в виде зенитных снарядов, линкор никак не мог подбросить и воспарить или выстрелить себя самого. И зло сжимались кулаки, бороздилось суровыми морщинами лицо. Подставленные ветру и рваному мелкому дождю предательски слезились глаза. Послеповато щурясь на возникающие вдали всполохи огня и растущие в небо черные полоски дыма. С полным бессилием наблюдая атаки вражеских истребителей, натеряющиеся в волнах в пяти милях по траверзу силуэты эсминцев. Борзые, короткокрылые, стреловидные самолеты стремительно проносились вдали. Порой, точно поглядывая, пролетали вблизи над линкором и снова возвращались к своей безнаказанной бойне. «У кого это там было? Погибаю, но не сдаюсь. У камикадзе? У русских? В каком веке? В какой войне?» Адмирал приказал снова сменить курс, руководствуясь только интуицией. На фоне нерадостных дум постоянно поступающие доклады, рапорты. на связь с эсминцами. Где-то там за пределами видимости сбит последний самолет-разведчик. До рандеву с судном снабжения по южному-юго-западному направлению критические показатели. Необходимо сбавить ход до экономичного. На штурманском мостике пометки «Широта», «Долгота», «Условной точки встречи». Только если... если судно снабжения уже не обнаружено противником. Если дотянем. Если живы будем. Линкор, рое носом волну, отворачивал от далеких европейских берегов южнее.